Правда и княжеский суд Русская правда, как мы уже знаем, не признает поля судебного поединка, если не видеть намека на этот вид суда Божия в одной неясной статье древнейшей краткой ее редакции. Эта статья гласит, что если побитый явится в суд со знаками побоев, ранами или синяками, жалобой его принимается и без свидетелей. Если же знаков битья не окажется, необходим свидетель, иначе дело кончается ничем, ту-тому конец. Если же, добавляет статья, побитые не в состоянии мстить за себя, взыскать с обидчика три гривны за обиду, да лечцу мзда, вознаграждение лекарю за лечение. Эти последние слова дают понять, что статья разумеет случай, когда побитый являлся в суд с признаками, очевидно указывавшими на необходимость лечения, то есть когда жалоба его удовлетворялась судом и удовлетворение состояло в судебном разрешении обиженному мстить за себя обидчику. Но что такое месть, то есть личная расправа по приговору суда? Если она соединялась с лишением обвиненного возможности защищаться – Это было телесное наказание, исполнителем которого являлся сам обиженный. Если же у обидчика оставалась возможность дать отпор мстителю, выходила драка сторон по приговору суда, то есть нечто вроде судебного поединка. Во всяком случае, пространная редакция «Правды», воспроизводя этот юридический случай, устраняет всякий намек на личную расправу по приговору суда доказавший свою обиду знаками или свидетелем, получал по суду денежные вознаграждения. Если же на суде оказывалось, что он был зачинщиком драки, ему не присуждалось вознаграждение, хотя бы он был изранен. Ответчику не вменялось нанесение ран, как дело необходимой обороны. Та же тенденция пространной редакции устранить частную расправу сказалась и в другом случае. Краткая редакция допускает месть детей за изувеченного отца. Чада смирят. Пространная редакция заменяет месть детей пени в половину штрафа за убийство и вознаграждением изувеченного в четверть этого штрафа. Так церковный суд в первое время делал значительные уступки местному юридическому обычаю, но потом, постепенно укрепляясь, стал решительнее проводить в свою практику усвоенные им юридические начала.